Какой вариант для нее лучше, она пока не решила. Наконец Левашов встал. Ну, хватит. Спать мы тебя положим наверху. Есть там светелочка. самый раз для тебя. Можно бы и на сеновали, да вот сена там нет уже лет тридцать. Она уже задремала и не знала, сколько еще друзья сидели внизу без нее. Дверь скрипнула. И, открыв глаза, Ирина увидела, как вошел Новиков. Остановился у изголовья, постоял молча, словно не зная, что делать дальше. — Ты что? — шепотом спросила она. — Не спишь? — Вот и я тоже. Ирина села на постели, подвинулась к стене. Простыня соскользнула, открыв плечи и грудь. Она не стала ее поправлять. Андрей присел рядом, провел ладонью по ее щеке. Она вздрогнула от этой привычной ласки и вдруг возникшего влечения к нему. «Оставайся у меня, если не противно теперь». «Что ты говоришь? Тебе же со мной нормально было?» Она не ответила. У нее все было совсем иначе. А у землян даже расовые и национальные различия имеют огромное значение. Новиков снова погладил ее по щеке, шее, плечам. Неровно и шумно вздохнул. Олег там неудобно. Она отвернулась, подтянула простыню к подбородку. — всё советуешься? У самого смелости не хватает? Или еще чего? Я тебе правду говорила у тебя будет все. Любые возможности жить так, как хочешь. Деньги, книги, путешествия, почти вечная молодость. Возможность влиять на судьбы людей и народов. Ты же всегда этого хотел, я помню. Так твои мечты только жалкая тень того, что я тебе могу дать. Все-таки придется говорить сейчас, я хотел утром. «Слова, сказанные ночью, это знаешь...» Он махнул рукой. «Ну, слушай, лично тебе я верю. Знаю тебя и в твоей честности не сомневаюсь, но вот тем, кто тебя послал, почему они не обратились к нам по-хорошему, в открытую? Значит, им есть для чего прятаться. Что это за мировые линии, куда они идут и как пересекаются? Дело темное». Не для слабых умов. Может, их действительно надо разводить, сводить, менять историю и прочее. Допускаю, но согласиться не могу. У нас так не делается. В темную в преферанс играть можно. Со своим ходом и семью взятками на руках. А быть слепым агентом, не знамо у кого, играть под суфлера, не читавши пьесы... Нет... Она поразилась твердостью его тона. Пыталась его убедить, концентрируя все свои способности, но все оказалось бесполезным. Пойми, Ира, пусть ты во все веришь и считаешь, что так и надо. В конце концов, это твоя работа. Но я вам помогать не могу. У земли свой путь и наши принципы. Если даже мой отказ ничего не изменит, Если ты найдешь себе более покладистых, доверчивых или просто взыскующих благ помощников, для меня важно, что я в этом не участвовал. Я не считаю себя вправе решать за человечество, если даже поверю, что ему от моих действий будет лучше. А кроме того, я думаю, твоя работа вообще бессмысленна. История, мне кажется, настолько упругая штука, что силой с ней ничего не сделаешь. Сколько уже примеров было, даже в наши времена. И в ту, и в другую сторону. Баварская республика, Венгрия в девятнадцатом году, фашистские эксперименты, Чили, Португалия, Китай, волонтаризм всякий. И все возвращалось на круги своя, в русло главной исторической последовательности. «Да ты же сама истмат учила. Это, может, сейчас у вас там иначе считают. Да и то, если в архивах покопаться, что-то похожее найти можно. У вас какой там способ производства?»